Кремле, вместо Минжинского их встретила гранов и повел по длинным коридорам, односложно отвечая на встревоженные вопросы Ильича. На всех лестницах и поворотах стояли вооруженные чекисты с сумрачными лицами. Это несколько успокоило Ленина, любившего, чтобы места его пребывания охранялись как можно надежнее, вроде как Смольный в 1917 году, однако заставило насторожиться Троцкого. предпочитавшего видеть вокруг себя преданных лично ему китайцев или мадьяр. Но все они остались в театре, за исключением конвоя из шести человек. В коридоре, ведущем к кабинету Ленина, Троцкий спохватился. — Куда вы нас ведете? Телеграф на втором этаже. Вячеслав Рудольфович ждет там, в приемной. Агранов распахнул дверь кабинета, пропуская вождей вперед, и сразу же ее захлопнул, отсекая адъютантов и охрану Троцкого. Тут же, возникнув словно бы из ниоткуда, опешившую свиту окружили люди настолько решительного и угрожающего вида, что никому даже в голову не пришло хвататься за оружие. Покорно подняв руки, охранники нарком Военмора позволили обхлопать себя по карманам и извлечь из их кабур парабеллума и маузеры. Также покорно они побрели в жестко, тачками прикладов, указанном им направлении. Профессиональное чутье подсказало им, что с подобными специалистами не то чтобы драться, а и спорить смертельно опасно. Войдя в кабинет вожди мирового пролетариата, увидели, что за письменным столом на ленинском месте сидит неизвестный, одетый в странную, зеленую в черных и желтых разводах куртку, курит сигару, чего ленин в своем присутствии категорически не выносил и смотрит на них насмешливо прищуренными глазами второй человек в таком же одеянии устроился на подоконнике свесив ноги в высоких черных ботинках и держит на коленях что то похожее на большой отливающий синей сталью пистолет или наоборот короткое охотничье ружье умея почти гениально мыслить стратегически в стрелковом оружии предаря в военсовета разбирался слабо что что это значит кто позволил визгливо растерянно вскрикнул ленин а троцкий инстинктивно схватился за лакированную кобуру не балуйся лев давидович добродушно сказал человек с подоконника приподнимая толстый решетчатый ствол проиграв войну поздно пистолет лапать разве чтоб застрелиться но это успеется громыхнув подковками по паркету он соскочил с подоконника Отобрал у Троцкого аккуратный браунинг образца девятисотого года, подкинул на ладони. Сувенир, однако. И спрятал в карман. А у вас, господин Ульянов? Ленин растерянно развел руками. Тогда присаживайтесь. Разговаривать будем. Кто вы? Спросил, сохраняя остатки самообладания Троцкий. Хотя понимал уже обостренной интуицией политического деятеля, что именно сейчас все хорошее... в его жизни кончилось. «С вашего позволения, полковник Шульгин Александр Иванович, а это полковник же, но Новиков Андрей Дмитриевич, уполномочено провести с вами дипломатические переговоры». Ленин, сообразив, что немедленно их убивать не станут, тоже немного успокоился. Переговоры — его стихия. Путем переговоров он всегда добивался, чего хотел. «Кем уполномочены?» «О чем говорить?» Новиков, наконец, положил сигару на край письменного прибора, растянул губы в улыбке. «Вообще-то мы представляем здесь так называемую «мировую закулису» — ту силу, которая якобы направляет все исторические процессы во имя достижения никому неведомых, но коварных целей. Заменяем собой весь исторический материализм сразу». Но это вообще, а в частности, нам поручено побеседовать с вами от имени верховного правителя Юга России Петра Николаевича Врангеля. Изощренный в софистике Троцкий мгновенно уловил тонкость «правителя Юга России». То есть претензии на власть во всей стране словно бы и не заявляются. Одновременно Лев Давыдович убедился, что на Ленина рассчитывать нечего. Он растерян и напуган настолько, что под дулом пистолета согласится на все. В период Бреста он сидел в семистах верстах от фронта и то засыпал его телеграммами, требуя соглашаться на любые условия немцев. «О чем вы хотите вести переговоры? Учтите, что я заявляю протест по поводу столь бесцеремонного, не имеющего примера в дипломатической практике вторжения в резиденцию советского правительства. Это не дипломатия?» а бандитизм!» Новиков, подавшись вперед, слушал Троцкого с таким видом, будто страдал глухотой и еле-еле разбирал слова собеседника, даже рот приоткрыл. Дослушал, сжал губы, кивнул. Помолчал еще, взял сигару, затянулся. Выпустил дым, целясь в лицо Троцкого. «Что же ты несешь, товарищ предрев военсовета?» — У тебя хватает наглости в таком тоне разговаривать с приличными людьми? Офицерами, дворянами. Неужели не сообразил еще, что я вообще могу тебя и товарища Ленина тоже шлепнуть? Просто так вот. Он вдруг вытащил из-под стола массивный пистолет и направил его в лоб Троцкому. Одно движение пальца — и все. Даже ледоруба не потребуется. А еще через десять минут и от съезда вашего ничего не останется, кроме четырех сотен покойников. Крайне мало по сравнению с тем, что вы за три года наработали. Протесты, он заявляет. Ты только подумай, Саш. Новиков развел руками, изображая на лице глубочайшее возмущение и даже изумление перед наглостью собеседника. Запомни, Лев Давыдович, вы нас, как личности... Совершенно не интересуете. С момента, как вы оказались в этом кабинете, ваша функция чисто декоративная. Надо будет, на других поменяем. Тогда почему вы все-таки желаете говорить именно с нами, попытался перехватить инициативу Троцкий? Уместный вопрос. Потому что считаем, России смут достаточно. Договорившись с вами, мы надеемся сохранить несколько десятков, или сотен тысяч людей, которые могут погибнуть, если продолжится война. Давайте так, забудем все сказанное мной и вами раньше и начнем с чистого листа. Как будто и мы, и вы — обычные дипломаты, представляющие равноценные и равноправные державы, как Наполеон и Александр в Тильзите». Новиков спрятал пистолет. Провел ладонью по лицу, надавил пальцами на глаза, снимая усталость. И ты, Александр Иванович, отложи автомат, садись. Товарищи благоразумные, дурака валять не будут. Дальнейшее и в самом деле стало напоминать, ну, если и не дипломатические переговоры в чистом виде, то разговор равноправных партнеров какой-то серьезной коммерческой сделке. Троцкому мешало то, что он никак не мог отвлечься от мыслей, каким образом вообще стала возможной такая дикая ситуация. Предательство ЧК во главе с Минжинским — это очевидно. Убийство Дзержинского, о котором он нисколько не жалел, из этого же ряда. А вот чего он никогда не ждал, не мог даже вообразить, так это то, что с такими трудами и жертвами построенное государство — может рухнуть в мгновение. Ни Юденич, ни Деникин, ни Колчак вместе с четырнадцатью державами. Почему именно четырнадцать? Кто их считал и кто внес такое число в учебники истории? Держав-то вообще до Первой мировой на Земле насчитывалось пять. Остальные так, государства. Не могли ничего сделать с Советской Россией. Оттуда вдруг раз — и конец. И значит, конец надеждам на мировую революцию на интернационал только внезапность происшедшего позволяла троцкому сохранять некоторое самообладание так смерть близкого человека в первые часы осознается только разумом но не чувствами ленин же думал о другом ум у него был действительно не слабый невзирая на абсолютный имморализм почему он и сумел мгновенно отвлечься от эмоционального восприятия момента и переключиться на его рациональную оценку. Нежданных гостей он сразу отказался воспринимать как реальных представителей Врангеля. Такого просто не могло быть. Это люди совершенно другого плана. Еще точнее, таких людей в России, царской, белогвардейской или советской, быть не может. Вот этот, Новиков, по внешности на царского полковника похож. Хотя и не совсем. исходящей от него аура и полного пренебрежения к окружающему миру, он скорее напоминает члена Британской палаты лордов, человека, который никогда не признавал право хоть кого-нибудь не то чтобы руководить им, а даже сделать ему самое невинное замечание. В России с ее историей так не могли себя ощущать даже великие князья. Значит, он прав, заявив, что представляет некую мировую закулису. Термин непривычный, но понятный. Ленин знал те круги, которые поддерживали его с момента, когда созданная им партия стала представлять реальную силу, противопоставившую себя русскому самодержавию. В 1904-1905 годах они персонифицировались в представителях Японии, плативших ему сотни тысяч золотых йен, на организацию первой русской революции потом в офицерах германского генштаба субсидирующих борьбу за поражение в империалистической войне и превращение войны империалистической в войну гражданскую от чего же не допустить что нашлись какие то другие люди решившие в очередной раз сменить наездника почему вдруг пришел ему в голову такой образ он же не наездник он лидер партии коммунистов и глава государства ах да этот как его маяковский написал же клячу истории загоним а он владимир ленин оказался именно тем кто сумел оседлать эту клячу да о чем там идет речь каков лев давыдович снова спорит и торгуется будто не о судьбах мира речь идет а партия зерна со складов его папаши. Кожанку сбросил, воротник расстегнул, глазки азартом пылают. — Нет, вы мне скажите, господа, какие вы основания имеете предъявлять столь неумеренное требования вопрошал Троцкий. Шульгин, которому по сценарию слово пока не полагалось, все же не сумел сдержаться и молча постучал пальцами по ствольной коробке автомата. Троцкий понял. Только вот этого не надо, мы же с вами политики. А у нас пятимиллионная армия, резервы и ресурсы, поддержка мирового пролетариата. М да, допускаю, нас вы можете расстрелять хоть сейчас. Это неприятно, но вам принесет только лишние заботы и головную боль. Разоружить озлобленных, привыкших умирать и убивать людей, вновь загнать в подвалы тех, кто только что из них вышел. Вам придется трудно, чтобы не сказать больше. — Товарищ Троцкий, вы ведь заблуждаетесь, — мягко увещевающе отвечал ему Новиков. — Нам, вот лично нам, глубоко безразлично то, что вы имеете в виду. Не нам воевать, не нам умирать. Не хотелось бы повторять столь грубых доводов. Однако в чем-то мой коллега прав. — Представьте такое печальное зрелище. На полу остаются два тела с дырками в головах, а мы отправляемся по своим делам. У нас будут трудности. А у вас? Вот товарищ Ленин куда реалистичнее подходит к проблеме компромиссов. Написал же, что глупо сопротивляться, если бандит требует у вас кошелек. Считайте, что кошельком в данный момент... Является ваша идея полной победы социализма в одной отдельно взятой стране и перманентной революции. Не первый уже раз Ленин отметил, что полковник свободно цитирует многие из его статей, а также проявляет недюжинное знание Маркса, Энгельса и иных философов, и был с ним полностью согласен. Дело проиграно, спорить не о чем». Поставил на революцию всю свою жизнь, как на зеро в рулетке. Не выпало, что поделаешь. Надо думать, как выйти из положения с минимальным ущербом для дела и тела. Даже сейчас не оставила его любовь к плоским остротам. Он чувствовал себя как-то странно. В голове ощущалась непривычная звенящая пустота, а непослушные мысли разбегались, путались. и требовалось специальные усилия, чтобы понимать, о чем в данный момент идет речь. Кисти рук стали холодными, вялыми, в пальцах покалывало, будто он их отсидел. За окном вдруг гулка ударил винтовочный выстрел. Недалеко, в районе арсенала, за ним другой, третий, частая беспорядочная стрельба многократно усиливалась эхом от стен дворцов и соборов. Вскоре стреляла не меньше десятка стволов. Судорожно, почти без пауз, наперебой. Так ведут себя люди, которым некогда и неизвестно, куда целиться. Шульгин, приподнявшись с интересом, вслушивался. А вот, наконец, сухо протрещала первая автоматная очередь. Экономная, на пять патронов. Еще одна и еще. Из разных мест и наверняка по делу. Рейнджеры в белый свет... палить не приучены. По звукам свободно можно было представить развитие событий. Заметив, что происходит неладное, бдительный часовой поднял тревогу. Или пленный ухитрился сбежать, что тоже случается. Придется сделать Басманову серьезное внушение. Проснулся дежурный наряд, кинулся во двор, стреляя, скорее всего, в воздух, для собственного успокоения, как сторожа на бахче. Рейнджеры поняли, что тихое дело кончилось. Осмотрелись, сориентировались и начали работать всерьез. Секунд пятнадцать им потребовалось, чтобы надвинуть на глаза окуляры ноктовизоров, рассыпаться по двору, перебить самых глупых и азартных кремлевцев. Рассчитались за наивных юнкеров, беспощадных сколотых красными штыками в ноябре семнадцатого. Чего еще Шульгин никогда не мог понять. Как сумели русские мужики, серьезные, тридцати-сорокалетние солдаты, отцы семейств по преимуществу, до всего, до красного и белого террора, до охватившего страну кровавого безумия, когда еще сохранялись стереотипы дореволюционной жизни, спокойно и деловито убить две сотни семнадцатилетних пацанов, не дворян даже и не помещиков, детей городских мещан, попытавшихся исполнить свой первый в жизни долг. Ну, отнимите у них винтовки, ну, надавайте по шиям и по задницам, хоть прикладами, хоть шампалами, но колоть штыками всех и насмерть. Или правду писали в западной прессе, что не русские солдаты захватывали Москву и Питер, а выпущенные Лениным из лагерей немецкие пленные спартаковцы. Трехминутный огневой бой — Завершился серией гранатных разрывов. Чьим-то отчаянным воплем, гомоном резких голосов. И все. Точка. Раз эту короткую попытку вооруженного сопротивления больше никто не поддержал, значит остальные части кремлевского гарнизона блокированы и разоружены без шума. — Поняли, товарищи большевики? — спросил Новиков, тоже молчавший, пока длился инцидент. — Что это с вами? обратил он внимание на ссте взгляд и перекосившую рот ленина ухмылку ох «Ух поднес руку к виску ленин какая боль по и упал грудью на стол сэш глянь быстро что с ним вроде рано для инсульта срок не пришел шульгин взял ленина за руку посчитал пульс поднял веко, похлопал по щекам вряд ли инсульт мозговой спазм скорее всего или придуривается Шульгин с помощью Троцкого перенес, вождя на диван, присел рядом, наблюдая. Вызвал по рации кого-нибудь из десантников с аптечкой. Использовать браслет он не хотел. Зачем им вождь мирового пролетариата со здоровьем космонавта? Еще на сорок лет проблем. Хватит, Лев Давидович, вот наши условия. Завтра на съезде вы объявляете о начале мирных переговоров, с достойным представителем российского демократического движения П.Н. в рангелем Объясните, как вы умеете объяснять все на свете, что он никакой не монархист, а просто заблуждающийся в методах правый социалист, после чего съезд можете закрывать в связи с текущим моментом. Если найдутся несогласные, товарищ Агранов им все объяснит, — Переговоры начнем через неделю, и вы останетесь лидером своей части России. — Я доступно все изложил? — Вполне. Но хотелось бы узнать, независимо от моей личной судьбы, на что вы рассчитываете объективно. — Эх, товарищ Троцкий, вы сегодняшнюю сводку прочли? Завтра наши войска вступят в контакт с Антоновым. Слащев признает автономию его крестьянской республики, бесплатно передаст его бандам сотню тысяч винтовок и полсотни пушек, после чего прекратит наступление. Вы же получите еще одну голодную зиму без всяких надежд и двухсоттысячную пугачевщину рядом с Москвой. А мы просто будем наблюдать за развитием событий. Продовольствия вам взять неоткуда». Людоедство в Москве еще не видели? Увидите. Посидите в Кремле, как Наполеон. А что дальше? Бежать вам некуда. Мы позаботимся. Троцкий молчал долго. Смотрел в стол, дергал себя за испаньолку. Новиков даже начал проникаться к нему уважением. Палач-то палач. А все же не сдается на милость победителя. Держит фасон. Вспомнились слова, сказанные в свое время Есениным. Ленин растворил себя в революции, а Троцкий несет себя сквозь революцию как личность. Троцкий — вождь, а Ленин — своего рода эфирная сила революции. Поэт общался с обоими, ему виднее. — Знаете, Лев Давидович, я вас успокою, — решил помочь Троцкому Новиков. — Мы вас оставим во главе РКП, чтобы вы смогли продолжить дело своей жизни, борьбу за мировую революцию. но там, на Западе. Рассылать агентов Коминтерна, организовывать забастовки и восстания, создавать коммунистические партии — это нам очень пригодится для проведения гибкой внешней политики. Договорились? Договорились. Троцкий встал и гордо вскинул бороду. — Пусть Врангель направляет свою делегацию, но переговоры будут трудными, — сказал так, как деревенский богатей швыряет на пол картуз. Черт, мол, с вами. Засылайте сватов. Учтите, я намерен драться за каждое слово и каждую запятую. А вот это, как говорят американцы, уже ваши проблемы. Новиков тоже поднялся, застегнул кобуру Стечкина. Сигару хотите? Не откажусь. Вы знаете, господин Новиков, я бы охотно в свободное время побеседовал с вами просто так. О жизни, о смерти... о мировой политике. От неожиданности Андрей рассмеялся. Надо же! Почти дословная цитата из телефонного разговора Сталина с Пастернаком. Впрочем, кроме политики, Троцкий был и неплохим литературоведом. Поглядим, Лев Давидович, поглядим. Как любил говорить один мой сослуживец, ты сначала доживи. Почти идиллическую картину нарушил Шульгин. Подошел к столу, вытирая руки платком А этот-то? Того. Помер. Вот как. Странно даже. Жил-жил, и вдруг. Андрей действительно испытал не более чем удивление. Три года еще полагалось прожить Владимиру Ильичу, войну выиграть, НЭП изобрести. А вот не сумел. Не привык к стрессам такого рода. неуместно уместно при покойнике, а вспомнилось. Сходило бы с Бубей, еще хуже бы вышло. — Да, Лев Давидович, — рассудила история. — Он пробовал, Сталин пробовал. Теперь ваша очередь. Придется вам завтра траурный пленум собирать. Пункт первой повестки — о создании комиссии по погребению. Пункт второй — о назначении ТОФ Л. Д. Троцкого председателем Совнаркома с сохранением за ним постов Нарком Военмора, Предрев Военсовета и председателя Совета Труда и Обороны. Как? Хватит сил справиться? Или другие кандидатуры предлагать будем?